У директора труппы синьора Тамазо Бескапе, старика-итальянца в гусарской куртке, когда-то рыжего, а теперь почти совсем седого, было подвижное и беспрестанно дёргающееся словно от тика лицо. Острый взгляд, рыхлый нос, извилитый рот, бриттый подбородок, лицо мимо, обрамлённое длинной шевелюрой цвета, пронизанной солнцем пыли. У себя на родине Томмазо Бескопе был то поваром, то певцом, то оценщиком кораллов и ляпис-лазури, то щитоводом у торговки четками на вио-кондотти, то чичероне, то чиновником посольства. Но однажды этот беспокойный искатель приключений попал на восток и благодаря знанию всех языков и всех диалектов стал в Палестине драгоманом туристов. Потом, испробовав ещё бесконечное число никому неведомых и диковинных профессий, переехал в Малую Азию и сделался бродягой-лупёром. Странной натурой был этот итальянец, неистощимый в выдумках и уловках, способный ко всем ремёслам, умевший обращаться со всякими людьми, со всевозможными вещами, любивший превращения, которые несла ему изменчивая жизнь, похожая на перемены декораций в театре. Несчёту, в который он впадал в антрактах этого жизненного спектакля, он переносил с насмешливой весёлостью, свойственной писателям XVI века. И даже в самых отчаянных бедствиях сохранял чисто американскую уверенность в завтрашнем дне. Сверх того, он был большим любителем природы и тех бесплатных зрелищ, которыми она дарит людей, скитающихся пешком по белу свету. Пробродив несколько лет в окрестностях древней Трои в поисках особых наростов на местном орешнике, которые идут на выделку фанеры для мебели и высоко ценятся в Англии, Бескопе оказался в один прекрасный день билетёром цирка Олимпика в Перре, где при надобности исполнял также обязанности конторщика и наездника. Здесь, получая довольно скудное жалование, он задумал предприятие, которое в то время было новинкой. Он принялся ходить по кофейням, где турки сидят на ковриках, покуривают трубки и стал прямо из-под них вытаскивать эти коврики. Давай владельцам взамен меджиде, а затем перепродавать коврики туристам. Торговля пошла бойко. Приобретя самоуверенность и зная леность турецких купцов, он начал покупать на базарах уже целые кипы ковров, причём ему было достаточно только взглянуть на изнанку. Так хорошо он стал разбираться в этом деле. Вскоре, не довольствуясь маленьким домашним складом, он завязал деловые отношения с агентами в Париже и Лондоне, где в то время художники начали увлекаться этими несравненными изделиями восточных колористов, изделиями, где среди фиерических оттенков шерсти часто попадаются на известных промежутках небольшие пряди волос. знак, отмечающий дневной урок женщин, которые медленно и любовно ткут ковры в своих залитых солнцем домах. Благодаря этой торговле, епископ Эраз обогател и тут-то вместе с солидностью явилось у него желание самому стать хозяином. Как раз в это время листропат, директор цирка Олимпика, предложил епископе сопровождать его трупу на Дальний Восток, где он мечтал нажить большое состояние. Тогда епископе начал вести переговоры с товарищами, выведывать, кого не привлекает это путешествие, и красноречивой болтовнёй стал убеждать их перейти под его начало и отправиться с ним в Крым, где по имеющимся у него точным сведениям, цирк будет встречен весьма благосклонно. Лестропад, от которого откололось человек десять артистов, не отказался от своего рискованного замысла. В один прекрасный день он уехал с еще довольно многочисленной труппой в Москву, оттуда в Вятку,